Глава восьмая. Морская царевна. Он засыпал тяжело, застревая в тревожном дребезжении мира. Сон начинался сразу с того места, на котором оборвался в прошлую ночь. Все в то и дело открывал глаза с желанием резко выпрямиться и сесть на постели, но вокруг никого не было, и тишина, разбавленная далекими звуками прибоя, снова убаюкивала. Яркая луна высвечивала на стене прямоугольник, похожий на дверь. В голове продолжали болтать голоса. Вот Мюрумец только что узнал от сестры, а сестра от Маргариты Руян, что в Ките же произошло странное. Водяная колдунья разбудила нежить, да не просто морянок или мавок, а верлиок, веками охранявших деревню на болотах. Дошли слухи, что они ей кланялись, а она им. «С ней все в порядке? Она здорова?» — взволнованно спрашивала Лиса. Ее никто не ранил? Приступа не было?» Говорят, верлиоки разорили дома водяных чертей, а у тех были детеныши. Один такой теперь таскается за водяной колдуньей. Снова раздался голос друга. «Верлёки проснулись?» Мила не могла поверить услышанному. «Они проснулись, и их все видели? А я здесь?» «И я здесь», — думал Сева сквозь сон, придумывая жалкий план с приворотом, пока там ей кланяются древние чудища. Он вспомнил объятый дурманом дивный сад, терпкий напиток в маленькой чашке, масло персиковой косточки, что отпечаталось у него на лбу, танцы среди лент и бессмысленное стихотворение, что рассказала ему Агата. Равноденствие на юге было праздником жизни. Да, здесь все праздновало жизнь. за исключением жутких каменных статуй, появившихся на набережной. Вот они-то отлично вписались бы в ритуалы китежа, о которых Муромец тоже поведал со слов сестры, а та с рассказов Маргариты. Там была кровь, много крови. и Сейчас он вдруг отчетливо ощутил ее запах. В полнолуние чутье обострилось. Металлические нотки наполнили воздух, стелились вдоль тропинок, по которым плавно ступали девушки. Эта сирена где-то внутри него, откликаясь на природные ритмы, хотела выйти на охоту, но ее желания были настолько слабы, что не могли на него повлиять. Запах крови мешался с морским ветерком. Мир снова помутнел и рассыпался на осколки. И это встревожило Севу. Ветер принес неясный шорох. Сева опять открыл глаза. На этот раз шорох не померещился. Вокруг кровати застыло несколько фигур. Луна освещала их головы, но лица были спрятаны под причудливыми полупрозрачными масками, сделанными не то из ракушек, не то из перламутра. Девушки были одеты в длинные красные накидки. Зноб поселился Перед глазами встала еще не успевшая остыть и погаснуть воспоминания о каменных изваяниях на берегу. Одна из девушек протянула ему свернутую куколь. Сева, осознав, что это не сон, вылез из постели и спрятал наготу под шерстяным плащом. Стало ясно, что никакую другую одежду ему не дадут. Другая колдунья вынула из-за пазухи платок и туго завязала ему глаза. После увиденного вчера на набережной стало по-настоящему страшно. Лёля явно передала остальным, что он приблизился к тайне острова, Но ведь ничего запретного он все таки не сделал. Вряд ли они собирались превратить его в одну из каменных статуй. Мир сузился лишь до звуков, запахов и прикосновений. Севу повели вовсе не к двери, а к той стене, на которой сверкал прямоугольник лунного света. Его правую руку держала маленькая прохладная ладонь, тонкие пальчики осторожно раздвинули его пальцы и переплелись с ними. Левая журка оказалась во власти горячей ладони чуть побольше. Эта колдунья держала его уверенно и крепко, и именно ее воле он подчинился. Запах крови усилился. Девушки, не сбавляя шага, затянули наговор. Они покинули комнату, но не через дверь и не по короткой лестнице, ведущей к крыльцу, словно прошли прямо сквозь стену и оказались во дворе. Ночной ветер за стенами башни был почти ледяным. Все ловил его потоки всей поверхностью тела. Было любопытно, куда его ведут и зачем, но он ничего не спрашивал, знал, что они не ответят. К тому же мешал страх. С самого пробуждения он понял, что сопротивляться девицам не сможет и не станет. Зато завтра можно будет разыскать кого-нибудь из местных парней, кого также посреди ночи уводили, и сравнить свои ощущения. Если, конечно, все эти парни не превратились в каменные статуи. А, чёрт, снова. Тропинка побежала вниз, с нее посыпались мелкие камни. Плеск моря становился все громче. Девушки не переговаривались, но он понимал, что на некоторых уже начали действовать его чары. Сирена в нем оказалась сильна. Её будили их кровь и его собственный страх. Наконец, вся процессия спустилась на берег. Ветер тут стал плотным и влажным. Он доносил соленые брызги и ерошил волосы. Он по осенью. Идти по камням с закрытыми глазами оказалось больно, но пришлось таки сделать несколько шагов. Его подтолкнули в спину, но вскоре остановили. Чьи-то руки сдернули с него куколь. Сева безропотно поддался. Он, конечно, шутил о чем то подобном, когда пытался выведать у Муромца, что с ним делали на женской магии, но не ожидал такого поворота на самом деле. Девицы повели его по острым камням вдоль берега. Наконец, его колени во что-то уперлись Он вытянул руки, под ладонями заскользил рельефный камень. Наверное, его подвели к скале, нависавшей над морем. Повинуясь прикосновением, он прислонился к камню спиной, устремив невидящий взгляд к морю. По звукам он понял, что колдуни достают что-то, разворачивают и передают друг другу. следующими следующий миг его запястья и щиколотки обвили, мягкие и тяжелые путы. Его привязывали. Не сдержавшись, Сева дернул рукой, но не смог оторвать ее. По предплечью разлилась незнакомая магия. Веревка была заколдована. Она казалась живой, теплой. К горлу подступила тошнота. Ему перестало нравиться происходящее. Последние капли любопытства растворились в морских брызгах. Четыре руки обернули веревку вокруг его пояса и затянули. Ситуация принимала странный поворот. Если для их ритуала он должен был стоять неподвижно, то его об этом можно было просто попросить. Сева убеждал себя, что ничего плохого случиться не может. Девушки исполняют то, что делали уже много раз. Но голос внутри предательски усмехался. «А кто тебе сказал, что они повели тебя на практику по женской магии? И где тогда сейчас их наставница?» Он снова дернулся, но это не помогло. Он оказался крепко привязан к скале, голый и беззащитный, ничего не видящий. Девушки смогли обмануть его. Он поддался их воле, пленился их странной игрой. «О, боги, да это проклятый остров!» Колдуни проверили путы, покопошились с узлами. Некоторые скользнули ладонями по его обнаженной груди и разошлись в стороны. Он ощущал их присутствие, мог даже примерно посчитать, сколько их, по запаху крови, по пульсирующим коконам магии, но теперь их словно что-то от него скрывало. Зачарованная веревка была так плотно заряжена колдовством, что ослабляла его собственную магию. Море зашумело, кожа ловила колючие брызги и дребезжащий лунный свет. И Несмотря на холодный ветер, она покрылась испаренной. Зачем они раздели, привязали его и разбрелись? Что они сейчас сделали? Разглядывали его, сонастраиваясь с его энергией? Он не чувствовал ни их взглядов, ни попыток прощупать его магию. Однако вокруг совершенно точно прелось колдовство. Чужая и напряженная работа мыслей, сосредоточенность и невидимая сеть чужих намерений разворачивались в пространстве. Но ничего не происходило. Откликаясь на морские волны, страх то накатывал, то отступал. Сева ощущал свою уязвимость, как никогда раньше. Казалось, что если кто-то захочет убить его, то сможет с легкостью это сделать. «Как же ты собираешься забрать проклятие темных птиц, если так боишься?» Одернул себя Сева, но напоминание о собственном решении все только ухудшило. В ушах засвистело, голова пошла кругом. Сева не сразу различил новый звук. Море пенилось так, будто закипало. Казалось, что из пучины поднимается что-то большое. Потоки воды срывались вниз и разбивались в пенные брызги. Наконец Сева понял, что теперь кроме него самого и двадцати спрятавшихся за камнями девушек здесь есть кто-то еще. Колдуни смотрели то на воду, то на привязанного на берегу парня. Каждая успела удивиться своему рассеянному вниманию и понадеялась, что такое сегодня происходит только с ней. Наконец случилось то, ради чего они это затеяли. Волны вздыбились и опали. Из пучины показалась темная голова морской царевны. Она двигалась медленно, перебирая ногами по каменистому дну, и ее фигура все отчетливее вставала на фоне неба. Девушки прищурились, разглядывая ее из-под своих масок. Привязанный парень почувствовал приближение морской царевны и, возможно, даже догадался, что был оставлен на берегу для приманки. Он несколько раз дернулся, но веревка обожгла кожу, и он затих. Морская царевна выползала на берег. На ее хребте топорщились острые пластины, с них свисали обрывки замысловатого наряда и рыбацкие сети. Лицо походило на человеческое, если не считать тонких, широко расставленных ноздрей, да пасти, украшенной клыками. Можно было подумать, что волосы на ее голове заплетены в самую настоящую густую косу. Но когда эта коса самостоятельно извернулась, стало ясно. Никакие это не волосы, а огромная змея. Чудище принюхалось и поднялось на ноги. Парень замер. Он был на удивление тих. Ничего не спрашивал, когда они его вели, и не кричал, когда привязывали. Вот и теперь он лишь побледнел, но не издал ни звука. Сева не мог понять, что творится. Впереди хлюпало, будто по влажному песку шлепали огромные ноги. Воздух наполнился переливами незнакомой магии, раскалился от напряжения, и казалось, что голова просто не выдержит и взорвётся. Он жадно хватал душный воздух ртом, но как будто не мог вдохнуть. Запах морской пучины был резким, йодистым. На него плотоядно и скользко смотрели чьи-то глаза. Этот взгляд блуждал по телу, и Сева ждал, что в любую секунду до него могут дотронуться. Он заметался, но сумел лишь помотать головой. Уши продолжали улавливать звуки, которые с трудом можно было описать. Что-то клокотало и перешептывалось, ухало, рыкало, а по песку продолжали влажно переступать лапы. Веревка на животе натянулась, за нее дернули, послышались всхрап и тихое разочарованное шипение. Каждый волосок на севином теле встал дыбом, покрылись мурашками руки. То, что сопело и шлепало, совершенно точно приближалось и дергало за веревку, будто желая освободить узника. Сева стиснул зубы и зло выругался, адресуя ругательство спрятавшимся девицам. Сквозь треск в голове доносилось их далекое бормотание. Они читали наговоры, скорее всего, видели и его самого, и огромное нечто, появившееся из морских вод. От едкого запаха водорослей дышать стало невозможно. На Сева падали ледяные капли, что-то мокрое уже касалось кожи, веревки стягивались. Зачарованные путы пока что интересовали неведомое существо больше, чем он сам, и это оставляло хоть какую-то надежду, потому что страх заставил позабыть все заклинания, что он знал, вынудил даже сирену где-то внутри него свернуться калачиком и жалобно поскуливать. Но стоило ему подумать об этом, как существо вдруг прекратило тянуть за веревку и прислушалось. Сева понял, что нечеловечье, непостижимое сознание морского гада обратилось к нему, объяло вниманием и почуяло. И в этой долгой паузе он не ощущал ничего хорошего. Последняя надежда угасла. Рычание, переходящее в булькающий рёв, прорезало тишину. Волны отхлынули. Оборвался монотонный женский наговор. Севе хватило секунды лишь на то, чтобы вдохнуть и выдохнуть уже с глухим вскриком. Кто-то ударил его на наотмашь, приложив затылком о каменный выступ и разорвав кожу на плече. В голове загудело. Сквозь бой крови в висках опять послышались женские голоса. Кажется, это колдуни побежали к пляжу. Сева знал, что второй удар последует почти сразу же, и не ошибся. Что-то мокрое и зловонное задело голову и сорвало с глаз поток. «Нет! Нет! Не смотри! Не смотри! Закрой глаза!» Визг-девиз раздавался уже со всех сторон. Сева осознал смысл слов только после того, как во все глаза уставился на чудище, оскалившее ряд острых зубов на плоском, мертвенно-голубом лице. Тонкие ноздри были широко расставлены и нетерпеливо расширялись. Серебристая чешуя бежала с висков к шее. а там пульсировали самые настоящие жабры. На первый взгляд существо отдаленно походило на человека, как если бы руслую и могучую женщину с длинной косой застали на середине превращения в рыбу. Что-то в ее лице напоминало хищные мордочки морянок, но в следующий миг Сева уже не мог уловить в ее облике ничего человеческого. Чудище извернулось, коса вздыбилась и вдруг обратилась с самой настоящей змеей с разинутой пастью. В эту секунду со всех сторон посыпались вспышки заклятий и замелькали красные платья. «Глаза, глаза!» — Все повторяла одна насмерть перепуганная девица, бросившись к Севе, пока подводное чудище с резким шипением отпрыгнуло в сторону. «О, боги, что же мы наделали?» «Развяжи меня сейчас же», — приказал ей Сева, — «иначе эта тварь меня убьет. «Да, да», — выдохнула девушка и с легкостью разорвала путы, будто они состояли из нескольких нитей паутины. «Ты, ты видишь? Скажи, ты правда все видишь?» «Конечно, вижу», — огрызнулся Сева, зажав кровоточащее плечо свободной рукой. «Слава Ерили, О, слава Ерили! Не понимаю, как это возможно, но слава всем богам, что тебя оберегают!» «Да уж, их поддержка мне точно нужна!» Он понял, что в таком состоянии ни один его заговор для ран не подействует. И отпихнул девицу в сторону, чтобы прийти на помощь остальным. «Что это за тварь?» — крикнул он. «Морская царевна!» Чудище металась по берегу, норовя вцепиться в любого, кто окажется ближе, и отражая одну атаку за другой. При звуке севиного голоса оно выпрямилось. Он успел заметить серебристые переливы в круглых рыбьих глазах. и понял, что там сосредотачивалась особенная магия. И именно поэтому все девушки смотрели на морскую царевну сквозь полупрозрачные стеклышки, и по той же причине он сам не должен был снимать повязку с глаз. И все же магия на него не подействовала. Морская царевна во второй раз почуяла сирену. Она пригнулась, окончательно потеряв сходство с человеком, и кинулась вперед, расталкивая всех на пути. Но девушки поступили на удивление слаженно. Они дружно закрыли собой севу и ударили заклятием. Он же в этот миг увидел, как слепая Лёля уверенно идёт по следам морской гадины и подбирает с колючего песка точно такие же стёклышки, из которых были сделаны маски остальных колдуней. Они сыпались со спины чудища при каждом резком повороте. «Лежит в море камень, никому не нужен, подобрал камень муж, окаменело сердце мужа, подобрала камень девица, подарила сестрице. сестрица. сестрица-племянница, племянница-подружки. Выросла с камня остров, на острове сад, живут парни до да девушки, каждый рад. Охраняют остров двенадцать сестер живых». и тридцать три брата мертвых не ходи не ходи сюда мора смерть не бери не берги наших даров до живых мужей наша кровь тебе что стена наша кровь тебе что мора смерть сева присел на ближайший камень и прижал руку к голове из под волос сочилась липкая кровь чтобы не потерять сознание он вслушивался в наговор удивительно но заклинание повторяло какую-то историю по крайней мере за его словами легко представлялись картинки Он зацепился вниманием за мертвых братьев и вдруг вспомнил, что, по легенде, это место охраняли тридцать три воина, поднимавшихся из морской пучины. Он всегда думал, что это какие-то особые дружинники Ирвинга, наученные прятаться под водой. Но если заклинание содержало в себе хоть крупицу правды, все могло обернуться совсем иначе. Девушки стали двигаться почти синхронно, в такт наговору. Они вскидывали руки и как будто приплясывали, плетя ворожбу. Морская царевна воспрянула, оказавшись ростом, с двоих взрослых людей. И, наконец, нехотя, попятилась к воде. Змея на ее голове извивалась и шипела, демонстрируя юркий, раздвоенный язык и длинные клыки. Волны зашумели, вспенились, весело заплясали у берега, встречая свою владычицу, и в конце концов поглотили ее. Когда верлюки улеглись обратно, и Полина вернулась к застывшему в изумлении волхвам Китежа, уже стемнело. Поэтому сначала никто даже не заметил маленького Мерика, похожего на комок грязи, приставший к сапогу. «Потерялся, наверное», сказала депуна, когда осматривала Полину, чтобы убедиться, что та не поранилась. Она отлепила детеныша водяного чёрта и сознанием дела бросила его в ближайшую лужу. В душе Полины что-то ёкнуло, но она отбросила тревоги. Чертенку надо было вернуться к семье. Лишь на утро она обнаружила вокруг уснувших великанов развороченные болота. Кореги и корни, до этого десятками лет покоившиеся в стоящей воде, теперь торчали, словно кости убитого существа. С них свисала высохшая тина — Полина с Маргаритой, Айсулу и Матрёшей молча бродили по месту вчерашнего обряда, с грустью глядя на перепуганных, снующих туда-сюда, мериков. кое им попадались покалеченные и уже неподвижные тельца морских чертей, попавшихся под ноги каменных исполинов. Спасшегося детёныша им пришлось притащить сюда, потому что всю ночь он просидел под гнездом и бросился к Полине, едва она сошла со ступенек. «Надеюсь, мама твоя где-то здесь», — пробормотала Полина, выпуская его из рук. Она единственная согласилась нести его, потому что выглядел он холодным, скользким и совсем неприятным. Мерик сел возле небольшого камня, сгорбился, снова став похожим на комок грязи, и захлопал черными глазами. «Не выживет», — сказала матрёша. «Жалко». «Почему не выживет?» — спросила Маргарита. «Ты помнишь, Нестор рассказывал?» — протянула Полина. «Дети наши мериков растут в воде и в постоянном контакте с другими мериками. Но давайте верить, что с этим все будет в порядке». «Что ж, пожалуй, плечами Айсулу. Иногда такое случается. Выходить Мерика мы точно не сможем. Значит, такая у него судьба». Маргарита с Полиной переглянулись, но спорить не стали. Они действительно никак не могли помочь существу, жизнь которого шла совершенно по иным законам. Они почти забыли про него к обеду, когда Полина, кутаясь в плач, вдруг заметила на снегу среди снующих воспитанников что-то темное. -то «Это тот же черт? спросила она у Маргариты. «Да, наверное, в раскуроченных болотах его не приняли». «У меня есть еще одна идея», — спохватилась Полина. Идем, мне понадобится помощь огненного мага». Подружки оставили свои похлёбки, подхватили растерянного Мерика, от которого уже начали шарахаться ребята, и пошли к черной вараке. «Я нырну вместе с ним», — делилась своим планом Полина. «Помнишь, я показывала тебе семью с новорожденными чертенятами. Что, если оставить его у них? Наверняка мамаша приютит этого бедолагу». «Ты нырнешь, На дворе зима». «Я не вижу другого выхода», — отозвалась Полина, — «поэтому и нужна твоя помощь. Согрейшь воздух и мою одежду к тому времени, как я вылезу из воды». С большим трудом они все же провернули и этот план. Мерик бодро поплыл к сплетению склизких, опутанных волосами водорослей веток, из-за которых глазели не то рыбы, не то мавки с прозрачными радужками. Полина вынырнула, стуча зубами, и юркнула под огромный лохматый плед, который Маргарита прихватила из гнезда. После ужина девушки собирались в бане на обряд, и Полина с Маргаритой решили присоединиться. Когда они вошли, в предбаннике стоял переполох. Несколько колдуньи метались туда-сюда. Казалось, они то ли ловят кого-то, то ли от кого-то разбегаются. Что произошло? Начала была Полина, перекрикивая злобное шипение, которое раздавалось из-под лавки, как вдруг разглядела длинный влажный след на полу. Она наклонилась и увидела все того же чертенка. Тот поймал ее взгляд, успокоился и заковылял прямо к ней. «Так это твой?» Спросила одна из девушек, забравшаяся на лавку прямо с ногами. Кусачий волшебный помощник? Волшебный помощник? Полина с Маргаритой переглянулись. Да разве нежить может помогать на посвящении? воскликнула Ульна. Разве нежить обычно просыпается на равноденствие, чтобы кому-то поклониться, мудро заметила снежинка Аксинья. Возможно, у волхвов воды иные отношения с нечистью. Но, озадаченно протянула Полина и дотронулась до макушки Мерика. Тот не шелохнулся. Я даже не знаю, я уже свыклась, что волшебного помощника у меня не будет. «Это невозможно», — усмехнулась Снежинка. «Они есть у всех. Просто некоторые в упор не замечают их до самого посвящения». «Так как узнать, будет ли Мерик помогать?» — спросила Маргарита. «Для начала пусть даст ему имя», — ответила Ульна. «Ни у животных, ни у нежити нет имен. Именем человек связывает этих существ с собой. Если Мерик примет имя и станет на него отзываться, его можно будет считать своим. Через какое-то время станет ясно, старается ли он помочь. Возможно, сейчас он просто ищет защиты и, как только подрастет, сбежит в болото». Ну начать надо с имени. Есть идеи, как его назвать? Ну, Полина дернула плечом. Пусть будет Левиафан. Ты должна понять. И что я должна понять? Что моего воспитанника мог разорвать на куски подводный монстр, о котором вы никого не предупредили. Ты видела эти раны? Романова скоро вернется и все поправит. Романова? Почему мы ее ждем? Почему мы не можем позвать Аюшу? Не можем. Послушай, этого не должно было случиться. Мы сами не понимаем, я же говорила. Ты должна понять. Если бы вы хотя бы намекнули заранее, что у вас тут происходит, я бы тоже вам намекнула, кого и близко нельзя подпускать к подобному обряду». Сева слышал голоса, но никого не видел. Перед глазами расползалась тьма, и в первый миг по телу пробежал страх. Что если он ослеп, как боялась одна из девчонок? Он заморгал и, наконец, различил полоску теплого света от ночника и две тени на ее фоне. «Сева!» — Дарья Сергеевна заметила, что он зашевелился, склонилась над ним и поцеловала в лоб. С другой стороны, от его кровати сидела взволнованная баба Луца. На ней было все то же красное платье с глубоким вырезом и легкими складками юбок. Казалось, что она просто накинула на себя кусок полупрозрачной красной ткани, забыв надеть что-нибудь еще. «Ты как? Зрение вернулось?» «Вижу расплывчато», — сказал Сева, подумав, что было бы забавно признаться в том, что он увидел первым. Но от попытки улыбнуться левую половину лица задёргало. «В рубашке родился не иначе», — выдохнул Луца. «Не понимаю, как это возможно». Он ведь не просто должен был лишиться зрения. Лиса покачала головой и взглянула на Севу, сдвинув брови. Когда я вошла, помощница целительницы осматривала его слишком тщательно. Не только раны на голове и на плече, не только глаза. И, кажется, была очень рада, когда ничего не нашла. «Даша, тебе показалось», — примирительно сказала Луца. «Я, конечно, могла бы поверить, что она просто решила поглазеть на симпатичного парня, но уверена, что это не так». «Она смотрела, не окаменела ли что-нибудь», — сказал Сева. Обе женщины молча повернулись. «Ослепнуть — это не самое страшное, что могло со мной случиться. Я мог превратиться в камень». Баба Луца уперла локти в край его кровати и уронила на ладони голову. «Ладно, — устала пробормотала она, — ладно, ты много знаешь, как я вижу. И недостающие части истории поведаешь нам ты», — велела Лиса, глядя на наставницу. «Хорошо». Луца быстро оглядела лазарет, словно ища помощи у самих стен, но все вокруг безмолвствовало. Мне придется рассказать вам двоим, но только потому, что с Севой произошло кое-что необычное. И я надеюсь на ваше молчание. Давным-давно, когда наш остров только вырос из моря, колдуны почувствовали его необычную силу и решили заселить его непосвященными. Но в тех местах, где мать природа щедро выплескивает магию, собираются не только волхвы. Недроземли рождают и других существ, чудищ, что принимают причудливые формы и ведут совершенно иную жизнь, не похожую на нашу. да именно это я вчера и видел девушки называли ее морской царевной кивнул сева выглядела она так жутко что я восхитился по этическому складу ума человека который ее нарек морская царевна подводная нежить что утаскивает на дно мужчин продолжила баба луца в свое время она погубила десятки моряков она ловит мужчину в воде подплывает так тихо что не услышишь ничего кроме легкого плеска волн В воде она незаметно сливается с синей пучиной, растворяется в пене и принимает очертания человека только в тот миг, когда показывается над поверхностью. «Вот почему парням здесь запрещают купаться в одиночку», — спросил Сева, пытаясь не упустить нить разговора и одновременно понять, что так противно дергает в левом виске и в плече. «Конечно. Но почему же можно заходить в море вместе с женщинами, и эта тварь не может утопить и их?» «Не может», — сказала Луца. «Что правда, то правда». Женский вид магии ей преодолеть не под силу, особенно в полнолуние. Именно тогда девочки дивноморья проводят ритуал, в котором ты принял участие. Весь месяц они плетут заколдованную веревку из волос мужчин, выбирают парня, который во время ритуала будет разыгрывать жертву, приковывают к скалам. И морская царевна выползает на берег, не в силах противиться притягательному для нее мужскому запаху. Только разорвать заколдованных пут она не может, как и утащить жертву в пучину. Ритуал каждый раз напоминает ей, что на этом острове ей ловить нечего. Женщины здесь оберегают своих мужчин и не отдадут их во власть морской царевне. «Кто же тогда до сих пор стоит там, на набережной?» — спросил Сева, хмурясь от боли. «Кто все эти парни и старики, что остались там навсегда в виде каменных изваяний?» «Это те, кто посмотрел в глаза змее, венчающей голову морской царевны. Если взглянуть мельком, ослепнешь. Если смотреть долго, превратишься в камень. Девушки надевают специальные маски». Чтобы такого не повторялось, во время ритуала парню завязывают глаза. «Но в твоем случае...» «Морская царевна сорвала повязку с глаз», — объяснил Сева. «И я смотрел и на нее, и на змею». «Почему же с тобой ничего не произошло?» Не услышанное, пробормотала Луца. «Почему ты не ослеп? Не окаменел?» «А ты не догадываешься?» — усмехнулась Дарья Сергеевна. «Нет», — признала баба Луца. «Сколько ни пытаюсь на него настроиться, ничего не выходит. Голова плывет словно от корабельной качки. И мысли лезут, извини, Сева, совсем ненужные «Так ведь это и есть ответ», — сказала Лиса, «как и то, что девушки выбрали именно его для своего ритуала». «И это тоже загадка, ведь с самого начала их выбор пал на другого», — воскликнула баба Луца. На Муромца, — догадался Сева. «Да, поэтому они забирали его на свои встречи. Они настраивались на него, готовясь его защищать. Они вплетали его волосы в верёвку, колдовали над ним. Я думала, что в конце концов они решили использовать тебя как приманку, потому что ты постоянно расспрашивал их о женской магии». Луца задумалась. Но получается, что причиной стало не это. И все же, прервал ее размышления Сева, что-то в этой истории не сходится. Почему нельзя рассказать о ней парням? Почему нельзя объяснить все как есть? Я уверен, те, кого забирают в полнолуние и привязывают к скале, умирают от страха. Серьезно, я думал, что посидею, когда слышал, как рядом что-то огромное хлюпает и топочет по песку. И никто бы тогда не ходил купаться в одиночку, никто бы... Когда-то, больше ста лет назад, несколько наставниц решили именно так и поступить. Голос Луца стал тише. Они рассказали обо всем главному наставнику и мальчикам, проходившим посвящение на острове. То был скорбный год, когда любопытство унесло не один десяток жизней. «Братья, мертвые братья», — внезапно вспомнил Сева и вздрогнул. «Ты знаешь о них?» Я разобрал часть наговора, которым девчонки прогоняли царевну. Там упоминались братья. «А, это случайно?» — подала голос Лиса и улыбнулась своей догадке. «Не те ли 33 морских воина, что охраняет остров?» «Да, они». Тридцать четыре, на самом деле. С ними был главный наставник. Все они решили одним глазком посмотреть на ритуал, о котором рассказали женщины. Они знали, что морская царевна выходит на берег, чуя привязанную к скале жертву. И потому решили, что безопаснее им будет затаиться на воде в зачарованные латчонке и посмотреть на это со стороны. «О нет», — покачал головой Сева. «Сложно поверить в то, что колдуны бывают такими тупицами». «Истина, Сева, и тем не менее это произошло». Они были уверены, что обезопасили себя. Их судно было заколдовано, скрыто под отводом глаз. «Когда морская царевна их почуяла, отвод глаз не помог?» — спросила лиса. «Не помог», — Луца печально вздохнула и поглядела на одинокий светильник, разливавший янтарный свет. «Они пошли на дно так быстро, что даже не успели опомниться. Так мы потеряли больше тридцати колдунов за раз». «Но они ведь выжили?» — воскликнула лиса. «Наполовину я имею в виду». Они не исчезли бесследно, не стали ее едой или слугами в подводном царстве или кем там должны были стать. В те времена среди светлых магов жила водяная колдунья, ей удалось забрать у морской царевны то, что от них осталось. Сердца мальчиков были привязаны к этому острову, и потому водяной колдунье удалось частично вернуть их к жизни. Они обитают где-то в морской пучине, но если Девноморью будет грозить опасность, выйдут на поверхность и превратятся в высокие скалы, скрывающие остров. Понадобится каменный маг, чтобы вновь их расколдовать и вернуть в море. «А что стало с главным наставником?» — спросил Сева. «Черномор был великим чародеем, сила в нем скопилась небывалая. Ее хватило на то, чтобы вернуться из-под воды к жизни на суше. Правда, прежним он, конечно, не стал. С каждым годом в нем появлялось все больше черт, присущих подводным народам. Но он остался здесь служить острову». «Морской дядька, библиотекарь», — догадался Сева и все таки не смог сдержать улыбки. «Вот откуда его бородище из водорослей». Он усмехнулся, плечо снова запульсировало. «Как интересно», — заключила лиса. «Значит, когда-то водяная колдунья помогла мальчикам частично вернуться к жизни». «Что ж, тогда меня удивляет, почему Август Адамович так противился ее приезду в Дивноморье. Сева вопросительно посмотрел на наставницу, забыв о боли. «Морская царевна, плод водяной магии, царящей в здешнем море». Появление водяного колдуна поблизости только усилит ее. Морская царевна стала вновь давать о себе знать лишь тогда, когда родилась Полина. Долгое время до этого нам удавалось создавать перевес в пользу других стихий. Мы просто боялись представить, что может повыползти со дна морского, поселись девочка на наших берегах. Аристарх Назарович, главный наставник Зорника, желал заполучить Полину Феншо, пользуясь теми же самыми аргументами. Он, наоборот, хотел усиления водяной магии в Зорнике. «Ты знаешь, что произошло?» — поинтересовалась Луца. «Да, наставники уже сутки не могут прийти в себя после того, как девочка, чью силу, все кругом ставили под сомнение, вдруг разбудила древних верлиок и заставила их кланяться». Лиса усмехнулась, поглядывая на Севу. Тот зачем-то старательно делал вид, что интересуется своей раной, хотя она чувствовала, что он ловит каждое ее слово. Ее же до сих пор мучил вопрос, почему его отец так настаивал на том, чтобы разъединить и без того не общавшихся Севу и Полину. «Что это?» — наконец спросил Сева, сумев отлепить повязку от плеча. «Раны гнается, ответила лиса. «Морская царевна оказалась немного ядовита, но рана на голове почти затянулась». «Я слышал, мы должны ждать возвращения Романовой, да?» — уточнил Сева. «Аюша — отличный лекарь, как мне показалось». «Мы не можем впустить мужчину, да еще и иностранца. Все, что здесь происходит, должно оставаться в секрете. Теперь ты знаешь», — ответила баба Луца. «Но девушки, что занимаются целительством, уже сделали все возможное». «Надеюсь», — Сева принюхался, пытаясь разгадать, что за мазь скрывалась под повязкой. «Если хочешь, можешь проконтролировать их действия», — деловито вмешалась Лиса. «Вы ведь не разрешите ему связаться с Густавом, верно? Потому что еще один мужчина сможет узнать о случившемся». «С Густавом?» — переспросила баба Луца, и на ее аккуратном личике вдруг проступило настоящее волнение. «Сква? Почему именно с ним?» «Сева его неофит. Конечно, он в первую очередь должен связываться именно с ним». «Ты его неофит?» — переспросила Луца. и вдруг сжала Севину ладонь. «Это правда? О, мой мальчик!» Брови ее дрогнули. Сева перевел ничего не понимающий взгляд на Лису. Та настороженно смотрела на Луцу. «О, простите меня!» Местная наставница всхлипнула и быстро оттерла ладонью глаза. Просто очень неожиданно. «Луца? Что-то не так, дорогая?» Голос Лисы потеплел. Она перегнулась через Севу и ободряюще погладила женщину по плечу. «Мы не должны были упоминать о нем. Извини, я не знала, что вы знакомы. Может, ты говорила, а я запамятовала?» Нет, я не говорила. Баба Луцеп старалась вернуть лицу привычное расслабленное выражение и внезапно затараторила. Ох, давняя история. Не обращайте внимания. Ну, Сева, хорошо, что мы все прояснили верно. Хотелось бы знать, конечно, почему на тебя не подействовали чары морской царевны. Но это ведь и к лучшему, что не подействовали. Так ведь? Ладно, я пойду. Пойду. Она встала, на секунду растеряв все свое кокетство и утратив моложавый вид. Но вот уже снова зашагала, легко, и скрылась за дверью лазарета, взмахнув тонкими длинными юбками. «Ты когда-нибудь видел, чтобы кто-нибудь так волновался от упоминания нашего жабы?» — не выдержала Дарья Сергеевна. «Знаешь, мне не нравится, что они пытаются все скрыть. Есть один целитель, который точно должен знать, что с тобой произошло. Твой отец. Я сейчас же отправлюсь в неболь и свяжусь с ним». В темноте, поглотившей избушку, существовали звуки и запахи. Что-то коснулось Митиной руки, и в следующую секунду он обхватил пальцами теплую чашку, над которой плыл ароматный пар. Запахи удобно заполняли все пустоты в неясной картине мира. То, что не звучало, пахло, даже пара лишних глиняных кружек, в которые не налили чай, неровный потолок над ним, и уж тем более люди, их страхи, их кожа, одежда, магия и мысли. Василий хорошо поколдовал над тем, чтобы голоса оставались неузнанными. Когда кто-нибудь говорил... можно было лишь изредка угадать человека по особенной интонации, по любимому словечку, но запахи не поддались воздействию магии. Они остались все теми же, что и за пределами этих стен. Василий уже давно планировал провести общие темные вечерницы для заречья, Китежа и Дивноморья, и для этого он использовал своих друзей, разъехавшихся по разным городам. Мити, вооруженные инструкциями, схемами и наговорами. Выбрал в Дивноморье пустующий дольмен, который вел в обширное хранилище продуктов. Там-то он и занялся подготовкой к вечерницам. Дольмен сам по себе был тёмен. Он не имел никакого другого окошка, кроме маленького кругляша, в которое при желании могла пролезть, разве что чья-нибудь голова. К тому же дольмен являлся частью целой цепи подземных ходов, которыми пользовались и в Дивноморье, и в самой не были. Когда стало ясно, что колдовство, изобретенное Василием, работает. Он рассказал дивноморцам о готовящихся вечерницах и попросил приносить подушки, одеяла, напитки и съестное. Уговаривать никого не пришлось. На острове с энтузиазмом подхватывали любые затеи, а уж если это было что-то веселое и таинственное, то от желающих поучаствовать было просто не отбиться. Поэтому сейчас все, кто хотел и мог поприсутствовать на первых подобных вечерницах, собрались в Дальмине. Не хватало только Севы, и Митя всё никак не мог перестать удивляться — Утром ему сказали, что заиграя в Рашкина, закрыли в лазарете. Баба Луца спокойно утверждала, что все в порядке, однако никого туда не пускала. Ирина Романова, целительница, еще не вернулась в деревню, а Аюша с удивлением ответил Муромцу, что и его самого выставили с порога, толком ничего не объяснив. Мите было не по себе даже после того, как он отыскал лесу. Не волнуйся, она потрепала его по плечу, но не стала скрывать досады. Местные девицы намудрили, а рассказывать об этом и правда нельзя, таков порядок. «Хотя уверена», — шепнула она, — «Сева найдет способ объяснить тебе». «Не думаю», — отозвался Митя. «Я ведь тоже не мог рассказать ему о... о...» Дарья Сергеевна внимательно прищурилась. «А о моряке, что проснулся на корабле раньше других», — выдавил Митя. Ему показалось, что впереди вырос остров, и он... он... закричал, чтобы разбудить остальных. Но поднялся шторм. «Ты знаешь, что рассказываешь правду. все как есть. Просто тот, кто тебя слушает, не понимает, как надо интерпретировать эти небылицы». «Занятное колдовство, не правда ли? Надо взять на вооружение». Он вспоминал этот разговор, слушал, как все рассаживаются и ждал, что будет дальше. «Получится ли у Василия выйти на связь? Если так, то он явно совершит что-то прорывное в магии». «Ну что?» — вдруг раздался бодрый голос посреди нескончаемого шепота. «Приветствую вас, друзья, сворожичи, так сказать». «Погоди, не все здесь сворожичи, ответил ему женский голос. «О, любовь моя, привет!» Завопил все тот же первый голос, и Мити улыбнулся, узнавая друга по интонации. «Как же я по тебе скучал!» Раздались смешки. Было и впрямь очень забавно догадываться, кто говорит, и не знать этого наверняка. «Я тоже», — отозвалась девушка. «И я тоже», — вдруг стрял еще один мужской голос, и колдуны невдалеке от Мити расхохотались. «Прекрасно. Ну что, кто у нас тут?» «Привет, лунные крошки!» «Привет!» — затянул целый хор. «Лунные крошки? Не как изорник на связи?» «Конечно, ведь моя любовь нынче там». «Разве это не я, твоя любовь? Я вообще-то в дивноморье. Снова темнота взорвалась смехом. «Мне уже это нравится!» — крикнул кто-то, и несколько человек согласно загомонили. С Василисой на вечерницах произошла странная вещь. В кромешной темноте и пустоте, которые клубились вокруг, ей вдруг померещился шорох, как будто кто-то то ли пытался усесться поудобнее, то ли что-то искал. Логика подсказывала, что это Аниси или кто-то из зареченцев, пристроившихся сбоку. и вдруг ее руку сжала чья-то ладонь, большая и теплая. Сначала накатила неловкость, но в следующий миг... Стало приятно, до мурашек, до желания рассмеяться, держать за руку кого-то в темноте. И сразу же захотелось узнать, кто перед ней, но возможности не было. «Вы замечали, — сказал кто-то, — что жизнь часто дает нам поддержку, подбрасывает предметы и людей, на которые мы можем опереться, и также часто мы всего этого не замечаем, потому что воспринимаем как должное, но кто-то незримый всегда с нами рядом». «Вот уж не всегда», — возразились темноты. «Я только что хотела блокотиться куда-нибудь, спина устала, но все как будто разбежались». Василиса улыбнулась, и её руку чуть потянули, и вдруг на тыльной стороне ладони запечатлели поцелуй. Сама не понимая зачем, она резко выдернула руку из чужих пальцев. Жар залил все тело. Теперь же Василиса потуже запахнула плащ и спустилась вслед за подругой, отогнав это странное воспоминание. После вечерни с Ромой пригласил её прогуляться, но она отказалась. Эти вечерницы в темноте были бесспорно занятными. Но сколько иллюзий рождали. Как легко было представить, что это Митя Муромец взял ее за руку. Но разве это возможно? Да и сколько можно было о нем думать? Наверняка это был Рома. За этими мыслями она сама себя не узнавала. Мы же давно ее так не мучили размышления о парнях. И зачем она вообще вчера вытянула руку? Что ее дернуло? С Анисией как будто тоже что-то произошло. Она обрадовалась, узнав, что Василиса отказала Роме в прогулке, и потащила ее домой, не обращая внимания на Наума, что-то лепетавшего им вслед. Те разговоры, что велись на вечерницах, внезапно натолкнули Анисью на мысль, что пора отправляться в подземелье под рассинником. «Пойдём вдвоём», — удивилась Василиса. «Как будто мы вдвоем этого не делали. Если задуматься, Вася, мы с тобой уже давно, бесстрашные первопроходцы. Как только родители не будет дома, повторим вылазку». Да, уж первопроходцы. После того, как посвященные колдуны протоптали нам дорогу, усмехнулась Веселиса. Я вспомнила слова вещего Олега о том, что это удивительно, как мне, то есть нам с тобой и девочками, удалось разыскать карту ходов. И про руну Буса мы говорили с тобой уже давно, но так ничего и не предприняли. Знаешь, в чем проблема светлых магов? Они уютно устроились в нашем добром мирке и носы не собираются высовывать. Я не хочу такой стать. Мы и так просидели все на в заречье, так хотя бы один день проведем с пользой. Родители собираются погостить у родней в были, и бабушка с ними. Разве Густав Вениаминович не говорил зайти к нему в следующее новолуние? «Ой, да переживет он наше отсутствие. Это день женских практик, в конце концов. Не волнуйся, выговаривать он все равно будет только мне. А ты же милашка, Вася. Он тебе ерунду отличия поставит». Василиса улыбнулась, вспомнив разговор. Сейчас они миновали длинный коридор, дверь библиотеки, и, наконец, достигли люка. Василиса сжимала в руках карту, они несла кристалл-световик и сумку с водой и с нетью. Согласно карте, путь им предстоял неблизкий. Василиса спрыгнула в темноту и подала руку подруге. Та повозилась, вынула ключ и повертела им замочной скважине. «Митя так и сказал, что ключ находится у Ильи Пророка», — спросила Василиса. «Конечно, не сама же я догадалась». Замок щелкнул и дверь отворилась, обдав колдуньи запахом сырости из подземелья. «Мне бы и в голову не пришло поинтересоваться, что за ключи носит пророк в своей связке». Василиса улыбнулась и кивнула. Аниси самостоятельно справилась с тем, чтобы взять на время этот ключ у старика. «Одолжить», так это назвал Митя, и теперь точно так же говорила Анисия. На все это ее могла подтолкнуть разве что смертельная скука. Василиса вспомнила, как они впервые спускались сюда вчетвером. Ей казалось, что вот-вот послышится шутливая перепалка Мити и Севы. Пару раз она даже обернулась, чтобы убедиться, что позади никого нет. Темнота напоминала о вечерницах, если бы только можно было вернуть тот день. Она помнила, как Митя подал ей руку, чтобы помочь спуститься в люк, как он успел подхватить ее за локоть, когда она оступилась, как улыбнулся, так улыбаются только двое друзей, связанных общей тайной, когда они щебетала, добиваясь Севиного внимания. Как подмигнул, заставив рассмеяться, и никто не видел их тайных знаков внимания, посланных друг другу. Да и сами они не подозревали, во что это выльется. Туннель знакомый извернулся, Позади остался грот. Навстречу двинулось темное золотое свечение, и из него появилась птица — гамаюн. Отвечая на вопрос, прозвучавший в ее голове, Василиса старалась рассмотреть диковинное создание. Глаза фокусировались с трудом, словно гамаюн являлась лишь игрой таинственного подземного света, да и сам свет был необычный. Стены от него покрывались янтарно-золотым сиянием, однако остальные детали не становились ни чётче, ни светлее. Когда на миг удалось выхватить очертания лика птицы, спина взмокла от холодного пота, и страх прокатился по всему телу. Объяснений этому не было, только теперь она знала, что Гамаюн — это что-то такое, чего не способен объять ее человеческий мозг, и никакая колдовская сила ей тут не помощница. Василиса смежила веки, дожидаясь, пока птица растает в темноте. Идем, шепнула Анисия, — «путь открыт». Возле глухой стены, обозначенной на карте как врата Велеса, они дружно произнесли заклинание из игры «Чёрт», а после того, как комья земли почти бесшумно осыпались вниз, явив на свет изображение Велеса с полукружьями весов, опустили в чаши руки и прошли препятствия насквозь. Перед ними открылась комната. Кристалл в Анисиной руке освещал лишь небольшое пространство, словно дальше свет попадал в вязкую ловушку. Все вокруг дышало магией. Когда глаза привыкли к мраку, стали чуть выделяться полукруглые своды потолка и два широких столба впереди. «Теперь выбираем тот туннель, в который ведет знак рыб», — сверилась с картой Василиса. Но вот что делать со следующей развилкой, чашей Световита, неясно. Сберемся на месте», — пожалуй, плечами Анисия. «Разве у нас есть иной выход? Световит был огненным магом, так истин, как божество солнца. Его обычно рисуют могучим, седобородым старцем». «Значит, там может быть все что угодно», — улыбнулась Василиса, сдаваясь под Анисиным напором. «От огненной стены до любой загадки, придуманной древним мудрецом». «Именно». Туннель почти не петлял, но тянулся так долго, что вскоре ноги колдуньи заныли от усталости. Решено было сделать привал и перекусить. «Если бы здесь можно было заблудиться, я бы решила, что мы идем куда-то не туда», — посетовала Анисия, когда обе продолжили путь. Карта показывает, что это самый долгий переход между развилками. Быть может, ты поймешь, чей особняк когда-то был отмечен бусовым мечом. Анисия пожала плечами, припоминая, какие особняки старинных семейств расположены по эту сторону от поместья Велес. Наконец, коридор сделал небольшой вираж, и девушки остановились, потому что впереди туннель раздваивался. «Вот так просто?» — не поверила глазам Анисия. «Значит, чаша световита — это обыкновенная развилка?» «Не совсем», — медленно проговорила Василиса, хмуря брови. «Перед нами должно лежать три дороги. Одна ведет к бусовому мечу, вторая — к дому целителей, а третья — к дому полудниц». Хм...» Аниси недоверчиво покосилась на карту и обернулась. «Ох, Василиса, посмотри! За нами не один туннель, а два. Получается, вон она, недостающая дорога». «Да, только располагается она очень странно. Что, если вот эта, ведущая прямо, путь к дому заиграя овражки...» не договорила. Наметившийся план рухнул. Едва подняв голову от карты, она увидела, что впереди вырисовывается уже не два входа, а четыре. «Василиса!» — взволнованно позвала она. Рыжеволосая колдунья оглянулась. С каждой стороны теперь виднелись входы в туннели. «Так вот она, загадка!» — протянула она. «Мы знаем только две дороги отсюда, верно? Возможно, обратная дорога к нашему дому обозначена львом, как и у врат Велеса. К целителям ведут рыбы». На долю секунды девушки зажмурились. потому что над всеми входами внезапно вспыхнули и погасли слова и знаки. «Если это случится снова, — судорожно проговорила Аниси, — ищи льва и рыб. Эти входы нам точно не нужны». Вторая вспышка повторилась почти сразу. Вместо перечисленных знаков Аниси отчетливо увидела планетарную руну рака над одним из входов и бросилась к нему. «Василиса, здесь есть рак. Ищи слова про него». Едва свет погас, пятачок со множеством входов лучей завертелся, Изияющий зияющий тьмой проем за Анисиной спиной сменился другим. «Так не работает, Нися. Наверное, надо попробовать собрать подсказку». «Смотри!» — вскрикнула белокурая колдунья, когда подземелье вновь озарилось светом. «Узреть? Рак! Вон над тем входом! Это какая-то часть фразы. Что может стоять перед узреть? Сможешь? Нужно? Хочешь!» — подхватила Василиса, дождавшись, когда мрак вновь расступится. Коридоры начинали крутиться все быстрее. У обеих девушек поплыло перед глазами. Нужно скорее искать, иначе меня стошнит от этой круговерти, призналась Анисия. Тебя приведет, нам подходит. Мне удалось прочесть только это. Пусть будет. Хочешь узреть? Рак тебя приведет. Узреть что? Другие слова, которые я прочла, сюда никак не лепится. Лекарство от хвори на пути. Старушка судьба, вскинула руку Анисия. Мне попадалось полотно. Ткёт, ткёт полотно. Про судьбу так говорят. Ткёт, рифмуется с или нет. Василиса прижала ладони к голове и осела на пол. Ее мутило, думать было слишком трудно. Свистопляска, разразившаяся вокруг, сводила с ума, все мигало, сверкала, тут же гасла и вертелась во все стороны. Старушка, судьба, полотно свое ткёт. Хочешь узреть, рак тебя приведет, закрывая глаза и жмурясь, изо всех сил отчканила Анисия. Все резко остановилось. Обе колдуньи упали на сырой холодный пол. «После такого еще стоит подумать, Они не пойти ли по туннелю, ведущему к целителю», пробормотала Василиса, и Аниси сдавленно рассмеялась в ответ. «Ладно, надо вставать. Кто знает, не начнется ли это снова». Девушки поднялись на ноги, их обеих качнуло в стороны, будто на корабле, попавшем в шторм, но они старались не терять ориентир и упорно шли к нужному проходу. «Вася, это какая-то странная подсказка, не думаешь? С какой стати в ней говорится о плотне, который ткет судьба?» Возможно, раньше дом принадлежал известным прорицателям? Или Аниси замерла, или это связано с руной, которой особняк был отмечен до появления Буса. Я тут вспомнила Параскеву. Василиса и сама ее вспомнила за миг до того, как Аниси произнесла ее имя. Пороскева занималась рукоделием с воспитанниками Заречья, учила вязать, шить, плести, пояса, корзинки, шляпы и даже сандалии. На тёмные вечерницы девушки избежали именно от нее. потому что Анисия едва не закатила истерику, не совладав с платьем, которое, сколько бы она ни переделывала, садилось ужасно. «Возможно, тебе стоит задобрить мокаш. заботливо сказала ей Пороскева. «Знаешь ведь, что она покровительствует всем пряхам и швеям?» «Наверное, она была в разладе с тем, кто покровительствует муромцам», отрезала Анисия и швырнула свое платье на стол. «Бабушка говорит, женщины рода муромцев никогда не шили, потому что считали это дело недостойным». «О, вот как!» растерялась Пороскева. «Надеюсь, вас это не обидело», — продолжила Аниси и огляделась. Вся светлица притихла. Парни и девчонки, до этого занятые кто чем, уставились на нее. Аниси схватила шерстяной сарафан, в котором пришла, и натянула его на себя, бросив разочарованный взгляд на своенравное платье. «Потому что это неправда. Они просто скрывали свою криворукость. И я тому пример». Ребята выдохнули и рассмеялись. «Не наговаривай на себя, дорогая», — попыталась утешить ее Пороскева. мокаш. «Не знаю, кто из наших этой мокоши насолил, но вы бы видели шаль, которую зачем-то единственный раз в своей жизни связала крючком моя бабушка». Подходила она разве только для того, чтобы ловить ею рыбу. Василиса снова засмеялась вместе со всеми. «Но зато ты придумала красивый фасон», — вступилась Марьяна Долгорукая, и её подружки Ниночка и Настенька закивали. «Да», — протянула Анисе, — «мне его Митя нарисовал». «Правда?» — не выдержала Василиса, — «Ну да, видимо, Мокошь держит зуб только на женщин рода муромцев. Потому что Митя умеет и рисовать, и шить, и дом может построить, наверное». Вспомнив все это, Василиса не смогла сдержать улыбки, но взгляд Аниси горел огнем, Ей было явно не до смеха. «Ты думаешь, — начала догадываться рыжеволосая колдунья, — что подсказка ведет к дому, когда-то обозначенному руной Мокоши? Ты помнишь, есть ли руна с таким названием? Да, крест Мокоши. ее трактуют по-разному». Где-то говорят, что это два перекрещенных вертена. Где-то Мокош называют прародительницей всех магов, и тогда крест обозначает четыре стихии, которые, соединяясь, рождают жизнь. «Крест! Бусов меч-крест!» А я все думала, с какой стати Бусов меч так странно отмечен в «Вести семи богов». «Пусть шить ты и не умеешь, зато древние загадки разгадываешь очень хорошо», сказала ей Василиса. «Может, именно это в женщинах-муромцев Мокоши и не нравилось?» «Ну, спасибо!» — благодарно улыбнулась Анисия. Туннель закончился тупиком с дверью варки. арке. Полукружья высоких сводов высвечивались кристаллом-световиком в Анисиной руке. Василиса провела пальцами по шероховатой древесине, коснулась потемневшей бронзовой ручки и замерла, ожидая появления птицы. Можно было не надеяться, что удастся пройти незамеченными. Световик тускнел, Анисия несколько раз постучала по нему, но ее сила не передалась кристаллу. Только этого не хватало, ворчливо прошептала она, как вдруг что-то коснулось ее плеча. Онися обернулась и завизжала. Правда, пришла в себя почти в тот же миг и отпрянула к стене. Птичьи когти, высунувшиеся из-под плаща, цепко держали ее. Из темноты едва заметно выступало большое, белое бескровное лицо, похожее на череп. Нос выдавался вперед, словно костяной клюв. В глазах плавала пустота. Кто слишком смел? дохнула холодом алконост. И слишком юн. «О, дитя-сестрица Гамаюн!» Анисия видела, как медленно и неестественно существо повернулось к Василисе, смерила ее долгим взглядом, но, не произнося ни слова, снова обратилась к Анисия. Хозяин мёртв, конец мой скор, прохода нет, коль ты не вор». Костяные пальцы разжались, алконост скользнула к двери, и та окончательно потонула во тьме. Световик в руках Анисии вспыхнул чуть ярче, и перья птицы, длинные, как струящийся плащ, тускло блеснули фиолетовыми переливами. «Мы не воры, но нам надо пройти», сказала Аниси, пытаясь унять дрожь в голосе. Она старалась не думать, о каком таком хозяине упомянула странное существо. Кто знает, грустит ли она о событиях давнего прошлого или предвидит будущее? «Зачем?» — Алконост снова выросла прямо перед носом Аниси. «Ты правду отвечай. Найдешь одну лишь там печаль». «Мы хотим...» — Аниси поискала глазами Василису, но не сумела перехватить ее взгляд — «Мы хотим узнать, что скрывается в подвале этого дома», — тихо произнесла Василиса. «Мы просто исследуем подземелье ради знаний». «Мы ищем дары богов», — продолжила Аниси, решив говорить правду. «Мы ничего не забираем, только смотрим». Алконост молчала. В ее пустых глазницах не появилось никакого проблеска. Аниси не догадывалась, никуда-то смотрит, ни о чем думает. Она уже собралась сказать что-нибудь еще, но тьма сгустилась, почти потушив световик, и птица исчезла. «Она ушла?» Едва слышно прошептала Василиса. «Да, и забрала нашу силу, не предупредив». Дверь перед ними с легким скрипом отворилась. Девушки шагнули в темноту. Световик без их магии погас. Привычный страх пробежал по коже, но интерес все же пересилил. Аниси ступила в проем, потянув за собой подругу. За дверью стоял совсем иной запах. Сырой, холодный, как и в остальных подземельях, но к нему отчетливо примешивались новые оттенки. Пахло известью, глиной, пылью, словно стены здесь были отделаны штукатуркой, а по углам пряталась старая мебель. Дышалось легче. Потолок терялся где-то в вышине, но да и сам подвал ощущался как очень просторный. Но темнота мешала разглядеть хоть что-нибудь. Василиса двигалась на ощупь, вытянув вперед руки и невольно опять вспоминала вечерницы. Сделав несколько шагов, она, наконец, заметила слабый проблеск, словно в воздухе была натянута светлая нить. Она осторожно ухватилась за нее двумя пальцами, и нить засветилась, стрелой убежав во мрак. «Это шерстяная нитка», — удивленно произнесла Василиса, и Анисия принялась искать, куда она ведет. Свет усилился. Там нить теряла натяжение и лежала на чем то вроде стола, спутавшись в несколько узлов. Василиса перебирала нить пальцами и вскоре очутилась рядом с подругой. Она пошарила рукой и подняла какой-то продолговатый предмет. «Я знаю, что это!» — воскликнула она. «Это веретено!» «Откуда оно тут?» «Анисия мокаш. Её атрибутом всегда было веретено, как я и говорила. Постой». Она ощупала стол, возле которого они застыли. «Да это же прялка. У нас дома на чердаке стоит такая же. Сохранилась счёт прабабушки. «О, Юрила, что же нам делать? Вот бы раздобыть свет». «Подожди. Я, кажется, помню, как надо закрепить веретено. Оно выпало или кто-то его вытащил. Поэтому нить спуталась. Ага, вот так». «Раздался щелчок». и вдруг глухой рокот окружил колдуньей со всех сторон, будто в движение пришел неведомый механизм. «Ой!» — тихо шепнула Василиса, убирая руки от задрожавшей прялки. Нить завертелась змейкой, заскакала по столу, и Василиса быстро подхватила ее и распутала узлы. Нить натянулась и вспыхнула серебром. «Свет!» — восхищенно выдохнула Аниссе. «Смотри, кто-то оставил шерсть! Что, если надо запустить прялку, чтобы она продолжала прясть нить? Разве мы можем?» Василиса перешла на шепот. «Это ведь не наш дом. Тот, кто живет здесь, бросил прялку в таком виде, запутал нить». Василиса слушала подругу и сама не заметила, как потянулась к куделе. Пальцы коснулись мягкого волокна и не очень ловко скатали его в нитку, налившуюся туманно-белым сиянием. Аниси потянулась, нащупала колесо и крутанула его. «Началось!» — воскликнула она. Колесо заходило ходуном уже без помощи. Кто-то невидимый подтягивал шерсть, превращая ее в плотную нитку. Она накручивалась на веретено, но дальше... Дальше происходило что-то совсем странное. Моток не увеличивался. От веретена нить поскакала прямо через подвал, постепенно озаряя сиянием все вокруг. Загрохотало и заскрежетало громче. Девушки обернулись и увидели очертания ткацкого станка. Четыре мощные балки крепились к каменному полу. Спереди и сзади приходили в движение барабаны, поднимая клубы многолетней пыли. Василиса чихнула. «Старуха судьба полотно свое ткёт», вспомнила Анисе подсказку из подземелья. «Так вот, что здесь происходит». «Но должен ли станок работать всегда? Откуда же будет браться шерсть? И кто будет собирать получившуюся ткань?» «Не знаю. Вдруг это место было заброшенным, и сюда очень давно никто не мог попасть. Мне кажется, полудницам больше подошло бы быть наследниками Мокоши. У них дом всегда полон детей, и царит просто культ семейственности». «Однако дорога к их дому, если я правильно рассчитала, ведет в противоположный подземный ход. Да и вряд ли бы они забросили такое диво. Что-то здесь не так, Василиса. Может быть, нам не надо было выбирать знак рака в туннеле?» Она осеклась, прислушиваясь к постукиваниям ткацкого станка. «За стеной кто-то есть!» Василиса перешла на испуганный шепот. «Там!» Она указала в другой конец комнаты, где в тусклом серебристом свете, за ткацким станком на стене виднелась еще одна дверь». «Ты что-то слышала?» — спросила Аниси, холодея. Ладони ее сделались липкими от страха. «Да!» Станок продолжал работать, словно им управляли невидимые руки. Его механизмы цокали и скрипели, и у Аниси с Василисой теперь просто не было шанса остаться незамеченными. Они сжались и прислушались. В дверь забарабанили. Девушки переглянулись, но промолчали. Они схватились за руки и притаились за одним из столбов, поддерживавших свод. Стук повторился. на этот раз кто- то отчаянно стал дергать за ручку но открыть не мог анисе удивленно выгнула бровь и выглянула из за столба дверь опять затряслась но тот кто стоял за ней от чего- то не входил куда ведет эта дверь почти беззвучно спросила василиса я думаю в особняк которому принадлежит эта комната если конечно мое предположение насчет заброшенности неверно почему тогда хозяева не могут сюда попасть станок продолжал стучать превращая петельку за петелькой в сложный узор на полотне Ручку дернули еще раз. Откройте, раздалась с той стороны двери, и девушки снова юркнули за столб, едва не ударившись, головами. Ты слышала, это женский голос? растерянно прошептала Василиса. Да, но алконост сказала, что хозяин мертв, ничего не понимаю. Кто здесь? Сейчас же откройте! приказал голос за дверью. Мне кажется, или. они серосейно почесала подбородок. Или это голос Рубцовой. А кто это? Молодая вдова, я тебе рассказывала. Скучает одна в своем огромном особняке. и пытается свести с ума всех знакомых мужчин. Кажется, Митя с ней общается, хотя она советовала ему завести ребенка от другой знатной девицы, чтобы расторгнуть помолвку с долгорукой. Анисе вспомнила об их поцелуе на яблочном балу, но мудро решила не сообщать о нем Василисе. «Тогда что она делает здесь?» «Возможно, крест мокаши дар, который принадлежал старику Рубцову. Да, но раз она его вдова, то дар теперь ее. Разве не так? Почему же она не может открыть дверь?» «Понятия не имею». Анисина нахмурилась. «Но мне надо удостовериться». «Что? Ты куда, Нися? Василиса выскочила из-за столба, пытаясь удержать подругу, но та уже бесшумно кралась к двери и, достигнув цели, два раза по ней ударила. С той стороны снова задергали ручку, и раздалось жалобное восклицание. «Да кто это? Откройте! Вы находитесь в моем доме. Говорите, кто вы!» «Она не может сюда попасть, Василиса», — одними губами произнесла Аниси. «Рубцова не может попасть в эту комнату». «Это странно, правда?» — шепнула Василиса ей на ухо, подкравшись следом. «Очень!» В этот миг станок щелкнул и замолк. Звенящая тишина заполнила все вокруг, словно наступил какой-то торжественный миг. Василиса подошла к нему и осторожно сняла получившееся тонкое полотенце. Вдоль узорчатой каемки серебром струились слова. «Здесь что-то написано. Я тьмы сестра, её близнец, Я свадебный ношу венец, Души уставшей тишина, Всему причина и вина, Младенцы смех и смерти яд, ношу я траурный наряд. Рождение смысл, камне кровь, сильнее всех сил, я есть любовь. Что это такое? Не знаю, ответила Анися рассеянно, и это показалось Василисе странным. Просто слова, песня или или пророчество? Да, возможно, но для кого? Подходит ли оно Рубцовой? Анися оглянулась на дверь. Вполне. но не думаю, что нам стоит показывать ей. Нужно вернуться домой, пока нас не поймали, и все обсудить». Оглянувшись в последний раз на застывшие веретено, прялку и ткацкий станок, они юркнули за дверь, через которую вошли, и вскоре снова оказались в подземном лазе. Уверенные, что магия вернется к ним сама собой, они совсем позабыли об Алконост, но та выпрыгнула из темноты, и белое лицо ее хищно оскалилось. «Воры!» — зашипела она, разрастаясь на весь подземный проход. «Коль дан обед, даров не брать, за это будешь отвечать». Она обвелась вокруг рыжеволосой колдуньи, сжимая ее переливчатыми крыльями. «Коль птицу хочешь обхитрить, готовься силой заплатить». «Мы не собирались никого обманывать», — возмутилась Анисия. «Мы ничего не брали». «Полотенце», — выдавила Василиса, холодея от ужаса. Ей ведь и в голову не пришло, что это воровство. «Что? Вам жалко, что мы взяли эту тряпку?» Анисия нахохлилась. «Это вы считаете воровством? Так заберите ее обратно». «Благодаря нам ожило старинное веретено, а потом и ткацкий станок». Василиса запустила его и получила пророчество, вышитое на полотенце. «За этого отнимите отнимете ее магию?» Птица вздрогнула и снова зашипела, открывая костяной клюв. «Слов твоих не сносен яд, в душе нет страха у тебя. Отдай мое и уходи, былой вражды ты не буди». Василиса повиновалась ей, так как полотенце было у нее, а не у Аниси, сунула его прямо к птичьим глазам. Та зыркнула на тряпицу черной пустотой. Ткань мгновенно истлела, разлетелась невесомым пеплом. Аниси схватила подругу за руку, и вместе они бросились бежать. Крутящийся зал со множеством выходов теперь был единственной преградой. Им опять потребовалось уследить за перемещением черных проемов и за загоравшимися над ними знаками. Они искали руну льва. Дальше дело пошло быстрее. Ноги сами несли их вдоль холодных стен, а дорога стала короче чуть ли не в половину, как всегда бывает, когда идешь обратно.